Это значит, что он возненавидит группу и не останется никакой надежды на то, что он когда-нибудь изменится. Либо его нужно убить, а это ещё хуже. То, что группа убьёт одного из нас, убьёт хладнокровно и заранее обдумав, ещё ужаснее, чем попытка тамбола взбуждённого и разгневанного убить меня. Но Дикар, не катихно. Об этом деле я сам позабочусь по-своему. Это останется нашей с тобой тайной. Ты не созовёшь группу, Дикар говорил резко, взгляд его был решительным.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 Бил Томас исчез в лесу, и с того места, где он перестал быть виден, послышалась трель жаворонка. Трель повторилась трижды, и издалека донеслись три такие же трели. Декар понял, что Бил Томас вызвал Джимлэйна, и отныне не будет ни одного мгновения, чтобы Тамбол находился вне поля зрения младших. На лбу Декара по-прежнему был изборождён морщинами, и на сердце было тяжело. Он извлёк из стены стрелу Бил Томаса, подобрал с пола обломок стрелы Тамбола и пошёл в лес, чтобы спрятать их.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 Марели улыбнулась и коснулась щеки Дикара кончиком пальца. Буду где-нибудь в лесу. Без Альтан хочет, чтобы я поискала траву, которой хорошо шить. Больше думай обо мне, Дикар, сказала она. Энн Джордан позвала её, и она исчезла. Дикар и все остальные снова принялись за работу. Губы Марели всё ещё горели на его губах, и он чувствовал прикосновение пальцев Марели к своей щеке, и не вытирал пот с лица, чтобы не уничтожить это прикосновение.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 Декер слышал его внизу, в далёкой земле, и только раз на горе, тогда он сам произвёл этот звук, стреляя из маленького ружья под кроной большого дуба.